Глава 26 «Вы уверены, что мы не сделаем хуже?» «Нет, Анастасия Петровна так захотела сама. На кладбище мы ее, конечно, не повезем, но ненадолго в церковь, где пройдет панихида, почему нет? Конечно, под контролем врачей». «Конечно», — растерянно повторил Тушнов и вдруг нахмурился. «Что значит, она так захотела сама? Как вы это поняли?» «Анастасия Петровна это написала, представляете, воспользовавшись специальной компьютерной программой», усмехнулся Краснов и, поймав недоверчивый взгляд Тушнова, поспешил объясниться. «Помните, вы давали согласие Институту мозга на проведение соответствующих экспериментов?» «Ну да, что-то такое он отдаленно припоминал». Но ведь потом оказалось, что она не слишком-то для этого подходит. Было дело, видите ли, там нужна усидчивость. А Анастасия Петровна быстро уставала. Поэтому ей понадобилось намного больше времени, чтобы ней нейросеть под нее подстроилась. Если честно, что-то толковое у нее начало получаться совсем недавно. Дима, в принципе, был удивлен, что начала». Наука, конечно, шагнула далеко вперед, но все равно программа, позволяющая набрать текст силы мысли, до сих пор казалась ему чем-то из разряда волшебства, а не технологий. И, честно говоря, он не слишком верил, что из этого что-то выйдет. Я не знал. Думаю, Анастасия Петровна хотела вам сама обо всем сообщить, похвастаться своими успехами. «Когда?» «Будет чем?» Дима растер переносицу. «Ладно, мы к этому еще вернемся. А пока нам пора выезжать, панихида вот-вот начнется». Вместе с Красновым они зашли в палату к Насте. Ту уже одели по случаю, во что-то темное. И даже рукавички умудрились натянуть на скованные бесконечной судорогой ладошки. «Вы!» — протянула Настя. Медсестра, которая находилась с ней в палате, что-то шепнула доктору. Потом несколько робко улыбнулась Тушнову и протянула конверт. «Это вам попросила передать Анастасия Петровна». Ее взгляд перетек с Димы на Настю, которой она заговорщицки улыбнулась. И пока Тушнов гадал, что это все значит, их с Настей оставили в палате одних. «Ы-ы-ы-ы!» дернула та головой. «Ты хочешь, чтобы я это прочитал прямо сейчас?» Ответом ему странный ломанный жест головой, в котором отдаленно угадывалось согласие. «Ты сама это написала?» «Мне Краснов только сегодня сказал, что ты делаешь успехи. Он тебя очень хвалил», — говорил Дима, распаковывая конверт. «Достал лист». Пробежался взглядом по короткой, распечатанной на принтере записке. «Ты хочешь получить развод?» — сглотнул он огромный душа щеком. э, -э, -э, -э Дима опять кивнул, как дурак, и сильнее сжал дрожащие пальцы на бумажке в надежде, что те перестанут трястись, как у паркинсонщика. Сморгнул набежавшую на глаза пелену, прочитал еще раз написанное, чувствуя, как в сумасшедшем темпе начинает кружиться его вселенная. «Я хочу развод. Будь счастлив и перестань винить себя в том, в чем я одна виновата». «Спасибо», — шепнул Тушнов, наклонился к Насте и коснулся ее лба губами. Дмитрий Станиславович, если мы не выйдем прямо сейчас, то опоздаем. Да, конечно, едем. Панихида прошла как во сне, на ней почти не было посторонних. Родня Настиной матери проживала где-то в глубинке, так что проститься с ней пришли лишь друзья и соседи. Тушнов держался в стороне, чтобы не мелькать перед глазами даже тех, немногочисленных. Под конец явился Настин отец. Он развелся с ее матерью почти сразу же после несчастного случая. Нашёл бабу помоложе. В общем, все по классике. Настю он поначалу навещал, но с годами и эти визиты становились все реже. А Дима? Дима его не то чтобы осуждал, нет. Он лишь удивлялся тому, насколько разные люди. Кто-то взваливает на себя ношу, Закусывает у дела и тащит, тащит. А кто-то собирает монатки в узелок и сваливает в туман. И каждый уверен, что поступает правильно. Такая жизнь потом рассудит. До кладбища добрались не все, разъехались. Поэтому там все прошло быстро. И слава богу, Тушнова от нетерпения потряхивала. Хотелось срочно домой, в уют. Рассказать Кате, что все, свобода, теперь уж точно, а потом прижать ее к себе и не отпускать долго-долго. Затянувшие небо тучи изливались навязчивой моросью. Мартовское межсезонье пробирало до костей, но Диме не было холодно, у него в груди пылал костер до неба. — Всё начальник, мы закончили, можем расходиться, — отрапортовали копачи. Дима кивнул, натянул повыше на шею воротник и побрел к выходу. Быстрее было, если напрямую. Он пошел между могил. Поскользнулся, ухватился за мраморный крест, чтобы устоять на ногах. Взгляд невольно скользнул по табличке с именем и замер на датах. Это мог быть однофамилец, но почему-то Дима сразу понял, что это могила Катиного первого мужа, и что не случайно он на нее набрел. В конце концов, он все чаще обращался мыслями к Мише и никак не мог объяснить, почему вообще слышит голос того, кого никогда не видел. Как и то, почему ему кажется, что это вообще возможно, их диалоги. Сел на скамейку, вкопанную здесь же в землю, сидел долго. Пока окончательно не продрог, наклонился поправить лампадку. А когда поднял взгляд, увидел шесть мужских фигур, двигающихся к могиле Миши с другой стороны дороги. Почему-то сразу понял, кто перед ним, а потом и узнал. Тех двух, Лешу и Ису. Усмехнулся криво, понимая, что сейчас есть все шансы выгрести. У посторонних вполне могло сложиться впечатление, что он морочит Кате голову, особенно после той истории, с ее днем рождения. Он бы и сам себе навалял, если бы была такая возможность. Мужики его тоже увидели. Перекинулись друг с другом парой фраз, а подойдя, замолчали. Смертельно опасные, подавляющие. Плевать. Тушнов еще посидел немного, давая тем, если угодно, время ему что-то предъявить а когда молчание сильно затянулось, встал. «На свадьбу придете?» Катя бы очень хотела. «Да мы б пришли, чего не прийти, правда, парни? Да только ходит слух, что у тебя с этим не все так просто, что у тебя обязательства, моральная дилемма, так сказать». Дима вскинул взгляд на, наконец, подавшего голос огромного мужика черной масти, безошибочно определяя в нем командира, и уверенный, что тот его биографию изучил вдоль и поперек. Все его секреты хмыкнул, почему-то ничуть этим не задетый. «Было дело, да, но с сегодняшнего дня у меня вольное». Тушнов сунул руку в карман пальто, в котором хранилась та самая записка. «Так что вы приходите, а дате мы сообщим. Катя, нужно ваше благословение. А тебе? А мне нужно, чтобы она была счастлива». «Ты смотри, какой!» — хмыкнул Иса. «Да уж какой есть! Прошу любить и жаловать!» — скривился Алексей. «Это как хотите». Голос Тушнова прозвучал равнодушно, но вот ведь черт, он вдруг понял, что ему очень важно, чтобы эти мужики приняли его на равных. Будто через них он мог получить одобрение от Михаила, которое ему тоже вдруг за каким-то хреном понадобилось. Он не анализировал, просто казалось так правильно, вот и все. И снова они замолчали. Старший кивнул на выход, пропуская мужиков. Тушнов, посчитав разговор оконченным, двинулся в противоположном направлении, но его окликнули. «Дима?» «Нет, понятно, что они знали, как его зовут, а вот то, что к нему обратились по имени, что-то дозначило». «Да?» «У меня тут тоже для тебя кое-что есть». Старший скользнул рукой за пазуху в потайной карман куртки. Достал конверт и, не торопясь его отдавать, заметил. «Мы сомневались, что ты именно тот, кому это адресовано. А теперь вижу, что зря. Береги ее. И если что, обращайся». «Снова письма», — пробормотал Тушнов, ни черта не понимая. «Что значит, они сомневались, кому оно адресовано? И от кого вообще это послание?» Дима открыл уже второй за этот день конверт. «Ну, привет, второй. Если ты это читаешь, значит, все же меня догнало. Вообще странно так к тебе обращаться. Вторым, вообще-то, всегда был я. Это мой позывной, знаешь ли. Но для Кати вторым будешь ты. Не по степени важности. Не спеши обрастать комплексами. Смайлик, нарисованный от руки». Уверен, если ты существуешь, значит, она тебя по-настоящему любит. Везучий ты, сукин сын. Спросишь, зачем тебе этот привет с того света? А вот просто. Считай это письмо моим напутствием. Если не дурак, а дурака, я уверен, Катя и близко бы к себе не подпустила, ты уже понял, какое она сокровище. Так береги ее, лилей и защищай». «Потому что, если ты хоть на секунду ее обидишь, ее или нашу дочь, я тебя и из-под земли достану, спроси кого угодно. А пока совет вам да любовь. Помни, что я за вами приглядываю». Дима сложил письмо и убрал в карман. Мужиков уже и след простыл. Он остался совершенно один, но в то же время как будто и нет. Кто-то незримый находился рядом, он это чувствовал на подсознательном уровне. И поначалу от этого было жутковато, Тушнов осмотрелся, как если бы и впрямь надеялся кого-то увидеть, того, чей тихий голос звучал у него в голове. Понимая абсурдность того, что делает, хмыкнул. — Не волнуйся, Миша, я все сделаю правильно, спи спокойно. Ну или что- ты там делаешь за нами приглядывая, Сидишь на облаке, спросил туушнов утешены, Постоял еще немного и пошел, а через несколько метров обернулся, вспомнив, что не сказал главного: И спасибо тебе за неё,де бы ты? Он хотел сказать, где бы ты ни был, Но яркий луч света, хрен его знает каким образом, пробившийся через плотный, разлившийся по небу свинец и скользнувший по черному граниту креста, ясно дал понять, что Миша здесь, совсем рядом. Тушнов зажмурился, его пробрало буквально до костей. Он замер, не дыша, и снова открыл глаза. всё исчезло. Домой он вернулся необычно тихий. Как всегда, Катя выскочила его встречать. Обняла, поцеловала. Продрог весь, холодный. Ничего, сейчас нырну в горячую ванну. Боюсь, не выйдет. Там Ваган. У него для тебя новости. Катя свела брови. Не то чтобы встревожена, но так озадачена, что ли. Что-то случилось... «Еще как случилось! Вот!» Ваган пошарил в своем портфеле, который бросил здесь же в коридоре на тумбочке, и протянул ему какой-то документ. Свидетельство о расторжении брака Дима вскинул на агента растерянный взгляд. «Ну как? Я же не приехал!» «Ага, не приехал забрать свидетельство. Ты же не думал, что они его выписывают день в день, правда?» «Процесс был запущен, все подготовительные действия совершены, процедуру уже нельзя было остановить». «И все? И все? Так просто?» Дима ошарашенно кивнул. «Это был такой насыщенный по эмоциям день, что он уже не вывозил. Ей-богу!» Опустился задницей на пуф, растер лицо. «Может, его как-то можно аннулировать?» — пробормотала Катя, видя его состояние. «С ума сошла? Нет, ни за что!» Дима снова вскочил. Осторожно обхватил Катю за руки. «Ни за что! Мы поженимся в самое ближайшее время!» Он думал, она обрадуется, а вместо этого Катя включила заднюю. Это было так неожиданно, что он только спустя пару минут объяснений понял, Она не отказывалась, она просто хотела перенести. «По предыдущему опыту, думаю, я вернусь в форму уже через пару месяцев после родов. Тогда и сыграем свадьбу с платьем, лимузином и банкетом. У меня никогда не было свадьбы, свадебного платья, праздника. А, впрочем, глупости все. И старое я уже для этого. Только народ смешить». Пошла Катя на попятные, очевидно, сбитая с толку его молчанием. Ну уж нет, отмер Тушнов, до которого с запозданием дошло что к чему. Будет тебе свадьба, и все, что хочешь, будет. Всё, что захочешь, будет.